Глава 42: Встреча Никогда еще моя смена не длилась так бесконечно долго, как сегодня. Поговорить целом наедине и поделиться радостными новостями во время работы не было никакой возможности. Весь экипаж пограничного катера отметил мое приподнятое настроение, но на расспросы я только загадочно улыбалась и молчала. Элиас тоже периодически бросал на меня вопросительные взгляды, но мне удалось только отправить мужу короткое сообщение с обещанием все обсудить вечером. К счастью, за время нашего патруля не произошло ничего внештатного, поэтому не было нужды составлять длинные отчеты, отнимавшие кучу времени. К тому моменту, когда наш катер состыковался со станцией, возле шлюза нас уже ждал недовольный чиновник из комендантской службы Файнеса. Он пригласил нас в в сторонку и по-военному четко и коротко сказал «Элиас и Рейна Деори вам велено переселиться для проживания в каюту номер 3142. Времени на сборы личных вещей дается ровно один час. Допуск к новому помещению уже на ваших браслетах. Поставьте акцепт на документах. Сначала Эл, а потом я коснулись планшета с уведомлением о переселении своими личными чип-картами, а потом, без лишних разговоров, едва ли не бегом направились собираться. Уже через полчаса я закрывала полностью упакованный чемодан. Собственно, кроме нескольких смен белья и трех форменных костюмов, складывать туда было и нечего. — Куда это ты? — спросила Дарна, вернувшаяся со смены. — Переселяют к мужу, — не скрывая радости, призналась я. «С какой-то стати такие привилегии!» — удивленно приподняла бровь Рошанка. Я же в ответ только загадочно улыбнулась и пожала плечами. «Ладно, желаю удачи! Оторвись там по полной со своим красавчиком!» — выдала немного скобрезное напутствие теперь уже бывшая соседка по комнате. «Спасибо! Обязательно!» — отозвалась я. «Даже некоторая бесцеремонность Дарны сегодня никак не могла испортить моего настроения». До левого крыла станции, где располагалась каюта с указанным номером, я летела буквально на крыльях. Прислонив свой жетон к сканеру, я готовилась к тому, что Элла и Дэйва придется некоторое время подождать. Поэтому, когда увидела замершего напротив входа Дэйвиана, я забыла даже то, как надо дышать. Хорошо, что чемодан передвигался сам, иначе я бы точно его уронила. За время нашей разлуки мой старший муж немного изменился. похудел, отчего его лицо немного заострилось и приобрело хищное выражение. Привычный деловой костюм сидел более свободно и немного небрежно. На щеках Дэйва отросла двухдневная темная щетина. Его вид был почти пугающим, только глубокие темно-серые глаза смотрели на меня с непередаваемой нежностью, радостью и каким-то отчаянием, как будто он очень боялся, что больше никогда не увидит меня, а теперь я стояла перед ним. «Рейна», — едва слышно произнес мое имя муж, и это как будто сорвало неизвестную пружину внутри меня. Уже через секунду я висела в объятиях своего Дэйва, лихорадочно целовала его впалые щеки, обветренные губы, позволяла так же жадно и хаотично целовать себя. «Не верю, что ты снова рядом. Я так по тебе скучал», — задыхаясь от эмоций, признался мой полукровка. «Надеюсь, что по мне ты скучал так же сильно!» — раздался от двери голос Элла. «Нет, по твоей привычке объявляться в самый неподходящий момент я уж точно не тосковал, но рад видеть тебя живым и невредимым, побратим!» — с доброй усмешкой отозвался Дэвиан, но из крепких объятий меня не выпустил. «Так и будем стоять тут на проходе!» — привычно ехидничал Элиас. Дэйв бегло осмотрел небольшую, скудно обставленную комнату и в качестве подходящего места выбрал большую кровать, куда присел, размещая меня на своих коленях. «Нет, тащить Рейну в постель пока рановато. Мы только со смены, нужно перекусить», — продолжал вредничать Эл, а я могла только глупо улыбаться и цепляться за пиджак Дэйвена. «Мне так не хватало всего этого, даже шуточных перепалок между моими мужчинами». «Где здесь добыть еду?» Немного растерянно спросил Дэйв и нехотя разжал объятия. «Сиди уже! Миссию кормильца семьи сегодня возьму на себя, а вы пообещайте, что до моего возвращения будете вести себя хорошо», потребовал мой блондин. «Не могу ничего обещать», — хрипло отозвался Дэйвин. Эл на это только усмехнулся, но все же ушел, оставляя нас с первым мужем наедине. В своих фантазиях я часто представляла эту нашу встречу. Пыталась придумать речь, чтобы рассказать своему полукровке, как он важен для меня. Как мне было без него невыносимо плохо. Но сейчас я не могла произнести ни слова. Эмоций было так много, что я боялась расплакаться, едва открыв рот. Вместо этого я развернулась и оседлала колени мужа, располагаясь лицом к лицу с ним. Я нежно гладила жестковатые волоски на щеках любимого мужчины, вдыхала аромат его парфюма, целовала губы. «Извини». Последние пару дней не было времени, чтобы привести себя в порядок», оправдывался Дейв, когда я коснулась его колючего подбородка. «Я знаю. Майор рассказал мне, как много ты для нас сделал. У меня просто нет слов. Ты удивительный, Дэвиан. На том аукционе мне достались двое самых лучших мужчин. Я люблю тебя, Дейв. Тебя и Элла», немного сдавленно от переполнявших меня чувств, призналась я. — Нет, самое большое сокровище досталось нам с побратимом, — ответил мой полукровка. — Ну, хорошо, хоть сегодня вы обо мне не забыли. Был, как всегда, тактичен Элиас, возвращение которого мы снова прозевали. — Что-то ты быстро вернулся. И где наша еда? — шутливо огрызнулся Дейв. Майор Литари пригласил нас троих к себе на неофициальный ужин. — Приводите себя в порядок и пойдем. Нас уже ждут. Отбросив всякую веселость, сказал Элиас. — Интересно, что еще от нас нужно сегодня начальству?